Николсон пальцем снял с языка табачную крошку. Вы Адама, знаете, спросил Тэдди. Кого-кого? Адама из Библии. Николсон усмехнулся. Лично не знаю, ответил он сухо. Тэдди помедлил. Да вы не сердитесь, произнёс он наконец. Вы задали мне вопросы, я бог мой, да не сержуся на вас. Вот и хорошо, сказал Тэдди. Сидя лицом к Николсону, он поглубже устроился в шезлонге. Вы помните яблоки из Библии, которое Адам съел в раю, спросил он. А знаете, что было в том яблоке? Логика, логика и всякое познание. Больше там ничего не было. И вот что я вам скажу. Главное это чтобы человек истошнило тем яблоком, если, конечно, хочешь увидеть вещи, как они есть. Я хочу сказать, если оно выйдет из вас, вы сразу разберётесь с кусками дерева и всем прочим. вам больше не будут мерещиться в каждой вещи её границы и вы, если захотите, поймёте наконец, что такое ваша рука. Вы меня слушаете? Я говорю, понятно? Да, ответил Никлсон односложно. Вся беда в том, сказал Тэдди, что большинство людей не хочет видеть всё как оно есть. Они даже не хотят перестать без конца рождаться и умирать. Им лишь бы переходить всё время из одного тела в другое, вместо того, чтобы прекратить это и остаться рядом с Богом. Там, где действительно хорошо. Он задумался. Надо же, как все набрасываются на яблоки, сказал он и покачал головой. В это время Стюарт, одетый во всё белое, обходил отдыхающих. Он остановился перед Тэдди и Николсоном и спросил: "Не желают ли они бульона на завтрак?" Николсон даже не ответил. Тэдди сказал: "Нет, благодарю вас", и Стюарт прошёл дальше. "Если не хотите, можете, конечно, не отвечать", сказал Николсон отрывисто и даже рисковато. Он стряхнул пепел. "Правда или нет, что вы сообщили всей этой лей Декервской учёной братии Уолтону Питту Ларсону Сэмюэлсу и так далее где когда и как они умрут Правда это Если хотите можете не отвечать но в Бостоне только и говорят о том что нет это не правда решительно возразил Тэдди Я сказал где и когда именно им следует быть как можно осмотрительнее И ещё я сказал что бы им стоило сделать Но ничего такого я не говорил. Не говорил я им, что во всём этом есть неизбежность. Он опять достал носовой платок и высморкался. Николстон ждал взгляды на него. А профессору Питу я вообще ничего такого не говорил. Он ведь был единственный, кто не дурачился и не засыпал меня вопросами. Я только одно сказал профессору Питу, чтобы с января он больше не преподавал, больше ничего. Откинувшись в шезлонге, Тедди помолчал. Остальные же профессора чуть не силой вытянули из меня всё это. Мы уже покончили с интервью и с записью, и было совсем поздно, а они всё сидели и демиль и заигрывали со мной. Так вы не говорили Олтону или там Ларссону, где, когда и как их настигнет смерть, настаивал Никсон. Нет. Не говорил, твёрдо ответил Тедди. Я бы им вообще ничего не сказал, если бы они сами об этом всё время не заговаривали. Первым начал профессор Уолтон. Он сказал, что ему хотелось бы знать, когда он умрёт, потому что тогда он решит, за какую работу ему браться, а за какую нет, и как получше использовать оставшееся время, и всё в таком духе. И тут они все стали спрашивать. Ну, я ему сказал кое-что. Николсон промолчал. Но про то, кто когда умрёт, я не говорил, продолжал Тэдди. Это совершенно ложные слухи. Я мог бы сказать им, Но я знал, что в глубине души им этого знать не хотелось. Хотя они преподают религию, философию, всё равно я знал, смерти они побаиваются.